Глава 15. Стоп-машина. Я спрыгнул на землю и прошёлся по рельсам. Хорошо. Солнце звеняло и припекало, обжигая мои голые плечи. Старики, как вороны, облепили площадку и поручни. Одни жадно вдыхали воздух, но опасались сходить на землю, памятуя о минах. Рерное решение Один из снарядов угодил прямо в насыпь, разворотив рельсы и выбив яму, похожую на лунный кратер. Сейчас в ней скопилась дождевая вода. Она была мутной, и на дне ворочались червяки, так что пить такую я бы поостерёгся. Как говорил Мауэр, «Амт Ной Веге, что-то нужно было сделать с этой самой дорогой, что-то очень важное, срочное, неотложное». вызвать неотложную помощь из города или любой поселковой больницы, где найдётся врач с чемоданчиком йода. Если мы доехали до зоны приёма, то победили. Если же нет, в полку говночерпальщиков станет на одну единицу больше. Йозов сгорбленные плечи вяло качнулись. Неужели сердечный приступ? Я чуть не упал от облегчения, когда ладоня, когда ладони раздвинулись и показался опухший нос. Чего вам колер? «Радио! Здесь есть радио?» «Пресвятая дело!» Он завозился, зашаркал, судорожно зашлёпал по приборной панели. «Господи, я же совсем забыл! Конечно, есть! Он, видите, верньер? Поверните на двадцать! Сильнее, а потом медленнее, плавно, как будто тянете девушку за сосок!» «А вы ловкач!» — сказал я с уважением. Решётка радио казалась забитой песком. Я повернул ручку. «На двадцать?» Из мембраны вырвалось шипение и скрежет, свистящий шум радиопомех, бессмысленный и неприятный. «Правее!» — подсказал Мауэр. Его голос осип. Шипение стало громче, мембране затарахтело. Я продолжал поворачивать ручку по часовой стрелке и вздрогнул. Когда раздался длинный пронзительный писк, в кабину ворвался требовательный женский голос. «Машинист 66-го, ответьте на веге. Вы слышите?» «Машинист 66-го», — скрюченный палец Мауэра ткнул в красный тумблер. «Говорите!» «Э-э», — сказал я. «Машинист 66-го, у нас тут авария». Шуршание помех. Женщина прокашлялась или высморкалась прямо в мембрану. «Машинист 66-го, этот сектор закрыт. Здесь перекрыто движение». «Знаю», — сказал я сердито. «Я не машинист. Я эвакуирую стариков из пансионата Эдем, что под Грау». Соединитесь с Вестерхаймом, Карл Гессер. Телефонный номер 320 пауза добавочный 31. Нам нужны медики. Есть больные. Соединитесь с бюро. Сейчас я продиктую вам номер. "Почему не понимаю", сказала она. "Машине шестдесят шестого". Что? Приём. Как вы здесь оказались? Все наши потуги походили на беседу слепого с глухим, а нацефалос без ногим. Если бы я прилетел на другую планету, то ей-богу, Встретил бы больше взаимопонимания. К концу разговора я взмок и скинул пару пудов живого веса. А Мауэр выглядел так, словно его сняли с распятия и насадили, как гуся, на телеграфный столб. «Подождите!» Помехи зазвучали взволнованно. «Секунду! Колер! Вы говорите колер! Через две эл! Минуту соединяю!» «С кем?» «Эрих!» В эфир вплыл голос, заставивший мое сердце учащенно забиться. Это напоминало любовь. Но, конечно, не имела к ней отношения. Карл. Эрик, дорожееще, что ты там наторил? Ты что, угонал поезд? Хорошенькое начало. Но в этом весь Карл. Чернильная работа сделала его солиднее, но отнюдь не мудрее. Я вкратце объяснил ему затруднение, и он рассмеялся. Из плеч моих рухнула тяжесть, вернее, доля той тяжести, что пригибала костяк ещё с рождения мира. Никогда не двигайтесь. Я вышли бригаду и машину с населками. Ни о чём не беспокойся, Эрих. Я сам свяжусь с еном и всё разъясню. Ох, дьявол тебя возьми. Просто жди себе и ни о чём не тревожься. Обещаю вас эвакуируют с предельным комфортом. Час. Ну, максимум полтора. И не позволяй старичью бродить по округе. Разнесёт как гнилую шепку. Договорились? Замётено, лаконично сказал я и нажал на тумблер. «Всё на мази?» — спросил Мауэр. Солнце празднично сияло у него на макушке, пегой и рыжий, как хвост шеребца сосунка. Распахнута мажу и халата, блестела седая шерсть. Он улыбался. «Я первый раз видел, чтобы кто-то так солнечно, так безоблачно улыбался. Сам я улыбнуться не мог». В пассажирской части вагона царил хаос и запах брошенной скотобойни. Старушка в розовой кофте сидела в углу, прислонившись к женщине с больными ушами. Обе они были живы, но через щур слабые и не могли встать на ноги. Решетчатое оконце выходило в обратную сторону от дороги, замечательно. Будь окно с другой стороны, шальные поле ультрас превратили бы наши головы в сито. Что вы ищете? спросила Офрани. Что-нибудь длинное. Что-то вроде шнура, такого, знаете, телефонного. Или провода. Она нагнулась и вытащила из угла спутанный моток проводов и я благоговейно взяла его в руки. Всё верно. Гибкий электрический провод, тот самый, на котором подвесили Хеллига. Точнее, вынудили его подвеситься. Ой, Демской Троицы беспроигрышные методы убеждения. Вы просто чудо, охрани. Вы это уже говорили. Анна сconfуженно поглядела на меня из-под чёрных кексмоля ресниц. И помните диск с контактами, таблицами и именами? Я его сделала. Он в потайном кармане. Микродиск. Где? В потайном. В белье. Я вам потом достану. Эрих, а почему вы так смотрите? Зачем вам этот провод? Вы же не хотите меня связать. Очень хочу, признался я. Но не могу. Он для другого. «А если вы найдёте мне заступ, то я обещаю связать вас с собственной паутиной». Она покраснела. Заступ так и не нашёлся. Но за автокраном валялась гнутая монтировка, прозванная также «Универсальной». Её зубчатой вилкой необычайно удобно вгрызаться в грунт. Я подвесил её на поезд, надел моток провода, взял свой трофейный снаряд и сожигал под уклон, побрякивая, как безумный жестянщик. Солнце палило в спину, и я чувствовал взгляд Афрани. Слава богу, на дорогу не хватило асфальта, иначе бы мне пришлось нелегко. Везение заключалось и в том, что насыпь проходила по самой вершине, и местность отлично просматривалась. Машинам скорой помощи из амтной веги придётся снизить скорость, когда они сберутся на холм. Я присмотрел местечко, где дорога сужалась. Справа рос идеальный ствол — Пятнистый и обожжённый, просто сухая палка, сохранившая в душе возможность цветения. С другой стороны торчал куст, в ветвях которого я удобно заклинил гранату. Не пришлось даже добывать и вкапывать колышек. Тем более, что поход за колышком мог обернуться классическим самовзрывом. Отговор гружения меня мотало по всей дороге. Руки дрожали, и то, как я прилаживал проволоку к кольцу и тянул её через дорогу, Заслуживала самостоятельной песни. «Коня мне оседлайте, и сверху саквояж. Охотник из Курпфальца отправится в вояж. Ку-ку, ку-ку, ку-кушечка, ку-ку». «Что вы там делали?» От такого количества бледных лиц мне захотелось развернуться и уйти, откуда пришёл. В глазах Мауэра ястыно читался намёк на моё сумасшествие. В корые глазах обрание цвели розы и зрел виноград. Остальные пялились на меня, как на голапузого клоуна, каким я и кривлялся всю свою жизнь. Пожалуй, когда вся история подойдёт к финалу, я не отправлюсь мыть рестораны. Я устроюсь в цирк на полставки и буду исполнять соло Эрих Пушечное ядро. Это называется растяжка. Бум и ваши в дамках. Я знаю, как это называется. Подозрительный взгляд Мауэра просверлил мне череп и достал оттуда ленту и голубей. Что вы задумали, фокусник? Подорвать машину медслужбы? А с чего вы взяли, что первой доберётся медслужба? То есть как? Он растерялся, хлопнул глазами и посмотрел на меня с отчаянием. Очевидно, его внезапно тоже озарила мудрая мысль. Вы боитесь что? Я ничего не боюсь, сказал я. Я стараюсь думать логично и предвидеть возможные осложнения. Ваш железнодорожный канал Одна большая информационная дырка, а за спиной у вас выстроилась дюжина болтливых свидетелей, которые не нужны ни Ультрас, ни Фарбен, ни маленькому семейному предприятию Херпс. Ещё скажите спасибо, что мост так удачно рухнул. Я не умею взрывать рельсы прикосновением пальца. "Ну, Ярих", сказала Франя. "А что, если первый подъедет машина скорой помощи? Вы об этом подумали?" Я вздохнул. "Конечно же, я об этом подумал." Тогда я побегу ей навстречу, а вы будете громко размахивать вашим синим платком. Через час мне стало холодно и сонно, как бывает ночью в окопах. Рук и ног уже не чувствуешь, остаток жизни теплится в животе. Я знал, что это последствие наркотика, что мне дал Ланге. Обратная сторона молодецкой удали. приходящая и оставляющая нас без гроша вышитыми и обесчещенными. Я надеялся, что не потерял свою честь. Еще нет. Но у меня слипались глаза, голова кружилась, и зверски клонило к сну. Не давайте мне засыпать, попросил я Франни. Хорошо, она взяла меня за руку. А чем вы думаете? Об этом бедном мальчике, о Гуге. Она зябко поёжилась. Эрих, я не могу думать, но не могу перестать. Его крики Это очень больно, когда так так издеваются, только звери. Звери никогда так не делают. И самое страшное, всё было зря. Он позвонил и ошибся номером. Так глупо. Иногда наша жизнь зависит от такой глупости, что не укладывается в голове, и наша смерть тоже зависит от глупости. Смерть вообще глупая штука. Но он не ошибся номером. Там всё время так отвечают. Примитивная конспирация. Тогда это ещё страшнее, горестно сказала она. Он не ошибся, но погиб в смысле, что всё было напрасно. Почему вы ему не сказали? Нет, я знаю, но вы могли бы как-нибудь намекнуть. Хотя нет. Ой, не могли. Не мог. Мы сидели, прислонившись к тепловозке, свесив ноги через край железной платформы, выкрашенной чёрными и жёлтыми полосами. Ночи они казались оранжевыми. Ночи все цвета немного другие, и время течёт иначе, порой быстро, а то мучительно медленно. Эрих, что? Кажется, ей нравится моё имя. А мне нравилось, как она выговаривает первый звук. Гортанный, мягкий, как произносят у нас в Грах, столице. Гласные обрывают, и моё имя звучит как оклик и как пощёчина. Поле бил вас ботинком по рёбрам. Теперь у вас синяки. Он так плохо смотрел на вас, как будто вы его оскорбили. Так не смотрят на посторонних людей. А меня он почти не тронул, только улыбался. Шипауза подбородок и приговаривал: "Скоро ты всё узнаешь. Страна не резидивная. Вот и забудьте", грозно сказал я. "Всякое там говно". Я усёкся. Мысль-то, в принципе, верная, но её следовало бы сказать как-то дипломатичнее. Афураня смеялась. Потом вдруг посерьёзнила и склонила голову, как делают умные дети и собаки, глядя на солнце. Я видел, ей хотелось о чём-то спросить. Она долго мялась, вздыхала, крутила волосы, оглаживала юбку, краснела и наконец отважилась. "Эрих, а что за той тойровки у вас на животе?" "Просто личная информация", ответил я. "Группа крови, номер подразделения, системное имя, прозвище, код, всякие разности". "Военная биография", сказала она задумчиво. "Вот оно что. А я где-то слышала, что у солдат есть жетон и браслет. И это тоже?" Просто цепочка рвётся, а руки, знаете ли, отрывают. И в этот момент очень полезно иметь при себе письмишко от своей аллергии, прежде чем полевой коновал перельёт тебе что-то неподходящее. «Но война ведь закончилась. Эти татуировки трудно свести?» «Да, в общем-то, нет. Довольно легко». Я пожал плечами. «Привыкаешь. Всё-таки память». «Но ваша память воспитывается в Брославе», — тихо сказала она. «И ей сейчас пять лет». в полголоса, но мне как будто с размаху засадили в солнечное сплетение. Я открыл рот, я его закрыл. «Ну, да?» Я тупо смотрел на руки. Солнце играло на них, и узор на ладонях постоянно менялся, в зависимости от того, как падал свет. «Простите», — сказала она. «Ох, простите меня, Эрих!» «Нет, вы были правы. Я действительно негодяй. Вы совершили вещи, которые сделал бы негодяй, но вы не негодяй. «Странная логика». «Почему же?» – возразила она. «Ночью вы выглядели как торчок. Но вы не торчок. А потом вы спасли нас как герой». «Ещё не спас». «Всё равно, как герой». «Но я не герой». «Вы Рюбецаль». «Точно», – согласился я. «Он самый. Такого Рюбецаля ещё поискать». Я почти задремал, когда Франи провела костяшками пальцев по моей щеке. От горячего солнца нас всех слегка разморило, за исключением часовых, выставленных с биноклем. Почти сразу же сверху раздался громкий крик. "Эй, идут!" возбуждённо огласил Маур с подъёмника миникрана. "Слышите колер? Я их вижу. Вон они ползут по холму". Мне будто кипяток плеснули за шиворот. Солнце к рукой сняло. "Все внутрь! Живо, живо, живо!" Самые предусмотрительные уже теснились в теплошки. То-то -то шепеляво сквернословил и лез по ногам соседей, осыпаемой бранью, а Франя сорвала с шеи синий платок. Я шуганул её внутрь, поймал Йозефа, подпихнул его к остальным и с грохотом задвинул за его лопатками железную дверь. Извинения потерпят до ужина. Затем я поднёс к глазам армейский бинокль. Да, Мауэр не ошибся. По зелёному буйству красок двигалась точка, мигая и поблёскивая стеклом. след за ней на некотором расстоянии ползло ещё одно поменьше видимо легковая почему так мало машин моё сердце упруго заколотилось горлу подступила едкая тошнотворная желчь из теплушки доносились вопли и голоса чей-то кулак забарабанил в двери внутри клаустрофобия вступила в свои права и мои паломники ударились в панику хотите получить пулю они моментально притихли я снова глянул в бинокль Теперь обе машины приблизились и слились в одну. Дорога развернулась, и они взбирались на холм вслед-след, скрипя шинами и шурша меловой крошкой, образующей белёсую пыль. Прищурившись, я сиёлся разглядеть водителя. И мальчок, красный или синий, это без разницы. Ах ты чёрт. Что-то мэрих, это медпомощь? Нет, сказал я севшим голосом. Оставайтесь там, где сидите. Отбросил бинокль. И полис вниз сжимая в кулаке игрушечный Вальтер. У меня было чувство, что судьба обманула и жестоко посмеялась над нами, прежде чем добить автоматным огнём. Ремень зацепился за крюк и рванул его кверху, и выругался, испытывая сильную слабость в ногах. Спасение и комфорт, три ха-ха. Пятнистый мини-блиц, прикрытый маскировочной сеткой, тоже относился к медпомощи, но вёз совсем других санитаров. за рулём. Я увидел жёсткое лицо Гитриха Трассы.